Глава 28. Указ написан. Люсан. Открыв глаза, я обнаружил себя в просторных покоях с дорогой мебелью. На тюремную камеру они совсем не походили, но хорошего было мало. Комнаты располагались в подземелье. Понять, в какой части дворца очутился, я так и не смог. По ощущениям, я провел здесь не более двух дней — Все это время размышлял, сколько должно пройти времени, чтобы меня стали искать. Вместе с тем появился вопрос: есть ли еще подобные места в запретном городе? И если пропавших солдат не убили, могли ли спрятать в подземелье? С другой стороны, это такие сложности, скорее всего, от них просто избавились. Сидеть в одиночестве было неимоверно скучно, несмотря на лежавшие на комоде книги. Большую часть времени я просто спал. Плюсы в этом тоже были. Я, наконец, хорошо выспался. Два солдата с каменным лицом приносили мне еду три раза в день. Один шел с подносом, другой стоял у двери, держа руку на пистолете, чтобы я не сбежал. Но я и не пытался, зная, что затея будет неудачной. «Я запомнил вас в лицо. Каждый раз угрожал я, стоило им зайти. Они ничего не отвечали». И от такой наглости приходилось только горько усмехаться. Ненависти к ним я не испытывал, скорее печалило мое незавидное положение и отношение Зятя. Почему надо было так со мной поступить? Запереть, чтобы я не вмешивался в его дела? Думаю, Джаугуй с этого момента перестал быть моим другом. На третий день ко мне не по расписанию ворвался солдат, который обычно приносил еду. Пришел он в одиночку. И был явно обеспокоен. Ваша светлость, выпалил он. В этот момент я лежал в кровати и только перевел на него скучающий взгляд. Уходим отсюда, солдат указал на дверь, приглашая следовать за собой. Так я и повелся. Я не впечатлился, решив, что за стенкой стоит второй, который меня ударит. Не позволю, чтобы меня еще хоть раз стукнули по шее. Это больше не может продолжаться. Взволнованно говорил солдат: Вы нужны Его Величеству. Он подлетел ко мне и потянул за локоть, вытаскивая из кровати. Я едва успел надеть ботинки, как он повел меня к выходу. Куда тащишь? я стал волноваться. А вдруг меня попытаются убить? Если кто узнал, что я всерьез могу быть претендентом на трон, найдется много желающих меня убить. Я дернулся но солдат держал крепко. Его Величество заболел. Сразу обрубил он, и силы сопротивляться резко пропали. Он слег, ему очень плохо, и дворцовый врач не знает, сможет ли тот выжить. Он говорит, у императора чуть не остановилось сердце. Казалось, земля пошла из-под ног. Я шел только благодаря тому, что солдат вел меня за собой. «Мяо Джоан и правда болен». Джао Гуй уже высказывался на этот счет. Я и сам видел, как император хватался за сердце. Неужели все так серьезно? Зять его величества тоже слег. Добавил солдат. Джао? Спросил я. Голос раздавался, будто с того света. Если первым делом стал беспокоиться о нем, значит не так я излился. Хо Фэн. У него расстройство желудка. Несколько дней не ест и лежит с высокой температурой. Он тоже едва на тот свет не отправился. А тут еще вы пропали. Вот его величество и хватил приступ. Он не может успокоиться. Требует, чтобы нашли вас. С каждым днем ему все хуже. Я решил вас привести, потому что переживания могут свести его в могилу. Когда увидит вас живым и здоровым, ему сразу полегчает. А потом что? Отведешь меня обратно? Не посмею, я лишь прошу о смягчении наказания, чтобы меня не казнили за участие в этом похищении, а просто посадили за решетку. Я сам придумаю, что с тобой сделать. Я присмотрелся к этому солдату. Он просто выполнял приказы и прекрасно знал, чем для него может обернуться неподчинение. Рискнул всем, чтобы вытащить меня. Может и не стоит его наказывать. Солдат провел меня через подземные коридоры и вывел во двор. От яркого дневного света заболели глаза, и я поморщился. Привыкнув к нему, я понял, что мы в каком-то нежилом дворе, расположенном у внешней стены. «Что за место?» — спросил я. «Это хозяйственный двор господина Джао, а здание он называет секретным архивом, потому что хранит там коробки со старыми бумагами, книгами и прочие ненужные вещи. На самом деле ничего секретного в них нет». Разве что существование комнаты под землей он держит в тайне. Там господин Джао прятался при вооруженных стычках, когда работал со своими бумагами. Это почти бункер. Даже не предполагал, что у Джао Гуя есть такое место. А хорошо ли я его вообще знаю? Куда идем сейчас? В дом императора. Ваша светлость. Вам сейчас лучше замаскироваться, потому что кто-то может узнать и отправить обратно. «Главное — добраться до императора, а дальше он уже разберется. «Что предлагаешь?» Солдат отвел меня в сарай, что заставило насторожиться, но ничего страшного не случилось. Он вручил мне охристую солдатскую форму, и я переоделся. Чтобы не было видно лица, я пониже надвинул фуражку, и в таком виде мы покинули двор. Я отметил, что других солдат тут не было». Значит, если бы смог выбраться из подземной комнаты, запросто бы сбежал. Правда, это вряд ли бы у меня получилось, потому что дверь тщательно запирали. Мы шли по улицам запретного города. Всюду встречались солдаты, я отворачивался, чтобы не увидели моего лица. Самая тревожная прогулка по этому месту в моей жизни. Наконец добрались до дома императора. Там дежурили солдаты из подчинения главы дворцовой стражи Хотяо стоило снять кепку, как они с удивлением на лицах меня пропустили. Солдата, который меня вытащил, я поблагодарил, но с собой брать не стал, да его бы и не пустили. Как только я прошел в спальню, в нос ударил запах медикаментов и застарелых тряпок. Странные запахи для покоев императора. Из-за них нахлынула безысходность. Все и правда плохо. стоит готовиться к похоронам. В комнате дежурило несколько служанок. Девушки явно не знали меня, поэтому никак не поприветствовали. Кто пришел? раздался болезненный голос к кровати, закрытой бумажной ширмой. У меня защемило в груди. Слышать его таким было непривычно и страшно. Какой-то солдат, Ваше Величество! вежливо ответила служанка. Послышался шорох и скрип кровати. Император поднялся. Я не мог ни пошевелиться, ни хоть что-нибудь сказать. Его Величество под руку со служанкой вышел из-за ширмы и сел за столик неподалеку. Ему было тяжело, но беспомощным он не казался. Может, все еще не так плохо. «По какому делу? Почему зашел без стука?» Его Величество наконец поднял на меня взгляд и замер. Несколько мгновений он молча смотрел, будто я был призраком, а потом вскочил, явно собираясь кинуться ко мне, но не смог ступить шага и чуть не упал. Я сорвался с места, чтобы придержать его за локоть и усадить обратно. Люсан, ты живой? Где тебя носило? Почему ты в такой форме? Вы, несносные мальчишки, точно моей смерти желаете!» Он схватился за мои локти, не желая выпускать. Взгляд его казался безумным, глаза блестели, а дыхание сбилось. «Ваше Величество, не переживайте, я все расскажу, со мной ничего страшного не произошло!» На одном дыхании пролепетал я. Поняв, что это правда так, император успокоился. Он выгнал всех служанок, чтобы мы остались одни, и я рассказал о наших разногласиях с Джаугуем, стараясь при этом оставаться спокойным, чтобы лишний раз не волновать его Величество. «Эх, Джау Гуй!» — он покачал головой. «Кто бы мог подумать? Мы спрашивали про тебя у него, а он соврал». «Прошло ведь три дня. Что же сейчас с моими делами?» «Я приказал, чтобы сведения о твоем исчезновении остались только в стенах дворца. Твоим людям сказали, что ты заболел и какое-то время проведешь здесь. Уверен, что ничего страшного в твоих казино не случилось» ну да невесело подумал я меня уже спокойно можно исключить из собственных дел Обстановка сейчас напряженная продолжал император не нужно было тревожить народ еще сильнее про мою болезнь тоже ничего не говорили прямо сейчас все сосредоточены на собрании глав кланов объединившихся против Сюань-У». это неправильно почему бы не остановили джаугуя. И она наоборот позволил ему это сделать. Ваше Величество, возмутился я, мы не могли напасть на них сами, чтобы вытащить третью принцессу, а теперь сделаем это с помощью чужих сил. Разве не отличный шанс? Забыл, что мяушань до сих пор у них. Но если Сюань У уничтожить, как потом объединить страну? Император печально покачал головой. Эту страну уже не объединить. Даже он так думал. «Вы сами ее разрушили, а теперь не хотите объединять?» «Если сможешь это сделать, предки тебе будут благодарны. Но для меня на первом месте — сохранение императорского клана Хуан Лун». Он выражался довольно категорично. «Я не собираюсь ничего делать, потому что не буду императором». «Поздно, Люсан». Я нахмурился, ожидая пояснения. От этих слов... Тревога снова сдавила ребра и шею. «Садись!» Его Величество усадил меня рядом, погладил по плечу, а потом и по волосам. Все его жесты казались патически теплыми. «Посмотри на себя! Внешность ты унаследовал у своей матери. Она необычайно красивая женщина, а в молодости была самой прекрасной принцессой. Кто бы что ни говорил, но приятное лицо располагает к себе». Еще тебе досталась ее хитрость. Она та еще лиса, сам знаешь. Твой отец тут он недовольно замялся. Не особо привлекательный. Повезло, что от него ты унаследовал только доброе сердце, а характер тебе он точно достался от мяу Юя. Твои предки были императорами, в твоих венах течет кровь правителей. Я долго над этим раздумывал. Джао Гуй слишком амбициозный, и это его ослепляет. Он переоценивает свои возможности. Хо твердолобый, и вся его сущность военного строится только на приказах. Ты же можешь легко подстраиваться под любые обстоятельства. Хитришь, когда нужно, даешь столько информации, сколько считаешь необходимым. Не думай, что я не заметил, как ты нарочно пытаешься выставить себя в плохом свете, чтобы я не выбрал тебя наследником. Но мне это, напротив, понравилось. Если поначалу я не реагировал на слова, то теперь у меня вырвался смешок. Я не веселился, а был на грани истерики. К чему клонит ваше величество? Я и сам все понял, но хотелось услышать от него напрямую. «Ты никогда не называл меня дядей», — вдруг заметил он. «Ладно, к чему вы клоните, дядя?» Церемониться уже и правда было незачем. Он ободряюще похлопал меня по руке. «Я написал указ. Наследником выбрал тебя. На сохранность документ передал твоей матери». «Перепишите», — потребовал я. «Уже поздно, Люсан», — повторил он. «Я серьезно болен» не знаю смогу ли оправиться от этой болезни наследник должен быть и лучше тебя на эту роль никто не подойдет если одна из ваших дочерей будет беременна вы поменяете свое мнение я вспомнил предложение цин теперь готов помочь ей хоть с чем джаугуй со мной паршиво поступил но я забуду это лишь бы не становиться наследником и помогу ему занять трон нет «Даже так? Не хотите, чтобы трон достался вашим внукам?» «Что скрывать? Хотел бы. Но теперь, когда я одной ногой в могиле, это уже не важно. Сохранение власти в руках Хуан Лун — вот что имеет значение. Уверен, что ты с этим справишься». «А я ни в чем не уверен. Его Величество явно нетрезво оценивал ситуацию. Хотел, чтобы я взял на себя ответственность за целую страну, когда мне с трудом удавалось позаботиться о себе. Врач Ли Юнь говорил, что у меня душевное расстройство. «Чокнутый император? Вряд ли это то, что нужно, Синь Линь. Не успел я выдать ответ, как дверь распахнулась, и в комнату влетел солдат, отдав честь». «Почему врываешься?» — рявкнул император. «Ваше Величество, мы получили ужасные новости из администрации!» Случилась настоящая катастрофа.